Олег умер не сразу. Он долго валялся в своей комнате без сознания и громко бредил. Его стоны, наконец, услышали в коридоре и, взломав дверь, унесли на носилках к лифту, а из лифта в белую машину скорой помощи. Он лежал с закрытыми глазами и пульс с трудом прощупывался. Посиневшие губы шевелились, и санитары долго не могли разобрать, что он бормочет. А он, позабыв и свой родной русский и английский языки, без конца бессмысленно повторял одно и то же. «Тойота Корола, Тойота Корола, мое имя, оно единственное почему-то всплыло из глубин его угасающей памяти, и оно было последним, произнесенным Олегом на этом свете» тойота корола тойота корола Ни имени майры ни своих родных тойота корола тойота корола что он бормочет удивился молодой упитанный врач когда олега на носилках вкатили в приемный покой госпиталя на каком это языке кто-нибудь понимает он говорят русский сказал кто-то странный язык покачал головой врач. «Постойте, знакомые слова. Я их непременно где-то слышал. «Тойота! Да ведь так называется мой автомобиль!» После ливня умытый город облегченно вздохнул. Атмосферное давление пришло в норму, и дышать стало легко и приятно. Мы неслись к аэропорту Кеннеди по журчащим ручьям, и брызги искрясь летели из-под мокрых колес. Солнце сияло над городом, и там, куда мы ехали, в сияющем небе робко проступала дугой бледная радуга. К радуге, как подарку, уходили с земли с интервалом в две минуты серебристые самолеты, переполненные заждавшимися в аэропорту пассажирами. На обширной автомобильной стоянке у аэропорта отсвечивали лужи. Мы нашли свободное место И Майра выключила мотор, Достала из багажника чемодан, Захлопнула багажник, Подергала ручки дверей, Проверяя, заперты ли. Подняла чемодан И тихо сказала «Прощай, подружка». И тогда я поняла, Что она никому не отдала меня, А бросила на стоянке, На произвол судьбы. И я не знала, Радоваться мне или плакать. Проходя мимо, она свободной рукой ласково провела по выступу левой фары, и я зажмурилась, чтоб не зареветь. И пошла. Я хотела было крикнуть ей вслед, напомнить, чтобы позвонила дедушке, как он просил, но у меня не было сил. Капли воды стекали по моим фарам, двоя изображения, и вместо одного пузатого Боинга с задранным носом, пошедшего на подъем подарку радуги, я видела два, и оба нечетко. Конец книги. Читала Ольга Москалева.